Микеланджело и Новый Капитолий. С западной стороны, от Вео-дель-Театро-Марчелло, Капитолийской площади, Пьяца-дель-Кампидолио, поднимается необычная лестница. Ступени ее очень широкие и невысокие, чтобы по ней могли передвигаться не только люди, но и повозки, запряженные лошадьми или мулами. Сейчас это, конечно, не очень актуально. Зато на ней можно снять убедительную сцену автомобильной или велосипедной погони для какого-нибудь голливудского боевика. Такая лестница называется Кордоната. На верхней площадке Кордонаты, когда Капитолийская площадь уже открывается перед вами во всей красе, стоят статуи близнецов Кастера и Полукса. Мы с ними уже встречались во время прогулки по форуму. И рядом с каждым тяжелое вооружение, которое к братьям не относится, а называется «Трофеи Мария». Вопреки названию, эти скульптурные щиты и мечи относятся не к временам полководца Мария, второму и первому векам до н.э., а к правлению императора Домициана, конец первого века нашей эры Папа Сикст V, велевший городским чиновникам установить трофеи, просто что-то слышал про то, как Юлий Цезарь восстановил на прежнем месте трофеи Мария, убранные с глаз долой политическими противниками. Между прочим, имена чиновников, выполнивших папское веление в конце XVI века, благодаря особенностям латинского синтаксиса, вытеснены на изнаночную сторону счетов. Зато с имени Сикста Пятого надпись гордо начинается. Кверинал. капиталийские диаскуры – не единственные и даже не самые знаменитые близнецы-канеборцы в Риме. Еще одна пара стоит на самом северном холме – Кверинале. Это позднеантичные римские копии греческих оригиналов, но в средние века многие верили шутливым надписям на постаментах – «Опус Фидиай» и «Опус Проксителис», которые приписали изображение юноши с конями величайшим скульпторам классической Греции – Фидию и Проксителю. В конце XVI века статуи отреставрировали и сделали частью нового фонтана работы Доменика Фонтаны, а между ними возвели обелиск, найденный возле мавзолея Августа. Скульпторы и заказчики разных эпох часто использовали мотив укращения как аллегорию подчинения дикой природы или необузданной стихии силам разума и порядка. Среди самых известных скульптурных групп этой тематики четыре композиции на Аничковом мосту в Петербурге, а также две статуи над воротами Королевского дворца в Неаполе работы того же автора, барона Петра Карловича Клотта, дар Николая I королю обеих Сицилии Фердинанду II. Легенда утверждала, что Кверинал был заселен сабинскими племенами и что здесь находилась резиденция царя Тита Татия, соправителя Ромла. Сегодня Кверинал тоже является одним из центров государственной власти. В Кверинальском дворце живет президент Итальянской республики. Кверинал богат барочными памятниками, которые выстроили там, соревнуясь друг с другом, местные аристократические семьи. Сама Капитолийская площадь вымощена темно серым и светлым камнем. Их сочетание создает необычный узор, который виден с верхних этажей музеев и на спутниковых снимках. В самом центре узора – Двенадцатиконечная звезда, в центре звезды – бронзовая конная статуя. Бородатый мужчина с довольно постным лицом протягивает в жесте благословения правую руку, лошадь поднимает правую ногу. Всю эту красоту, включая три великолепных дворца, придумал Микеланджело в середине XVI века. Правда, строительство продолжалось довольно долго, и площадь в ее нынешнем состоянии архитектор не увидел. А если бы увидел – расстроился, его замысел был воплощен со значительными искажениями. Многие решения, испробованные на Капитолийском холме, были весьма эффектны. Не только кордоната, но и так называемый гигантский ордер дворцов, когда колонны охватывают не один ярус здания, а два и больше. постамент для статуи Марка Аврелия тоже спроектировал Микеланджело. Римские экскурсоводы шутят. «Если не помнишь, кто построил здание, говори Микеланджело», и в половине случаев не ошибешься. От античности до наших дней дошло очень мало бронзовых статуй. Металл во многие эпохи ценился дороже, чем отлитые из него произведения искусства. А конная статуя до христианских времен и вовсе сохранилась всего одна, как раз та, которую можно увидеть на Капитолии. Впрочем, это не совсем точно. Настоящая статуя стоит в тепличных условиях в одном из залов капитолийских музеев, А на площади ее место с 1997 года занимает тщательно сделанная копия. В 1979 году на площади произошел теракт. Правые радикалы взорвали бомбу возле мэрии, которую в тот момент возглавлял политик-коммунист. Статуя не пострадала, а палаццо-санаторио пришлось подкрашивать. Статуя не пошла на переплавку от того, что в средние века ее считали изображением императора Константина, первого христианского правителя города и империи. Микеланджело перенес ее на Капитолий с площади перед церковью святого Иоанна Латеранского, а где она стояла еще раньше, неизвестно, может быть, даже на форуме. Возможно, когда-то скульптура была покрыта тонким слоем золота. Римская легенда утверждает, что в судный день золотое покрытие чудесным образом восстановится. Обратите внимание, что император-философ сидит на лошади без стремян. Это потому, что стремена изобрели гораздо позже. У древних греков и римлян их не было.